Глава третья Когда легкий шок от неожиданной встречи прошел, Мориган мысленно расписала дальнейшее развитие событий. Ник пойдет по следу Тенны и найдет заклинателя, применившего в доме клеодные черные чары. Каково же было ее удивление, когда он заявил, что след обрывается у порога квартиры. Это было более чем странно. Если заклинатель обладал достаточной силой, чтобы развеять след, что умели немногие, то почему вообще его оставил? Прежде чем уйти, Ник заверил Мориган, что сделает все возможное, чтобы отыскать Клио. Полностью положиться на него и бездействовать, увольте. Да, Ник был их старым другом, но достаточно ли этого обстоятельства, чтобы полиция бросила все силы на поиски Клио? Мориган не могла так рисковать. Не могла отдать судьбу сестры в чужие руки. Да и сидеть сложа руки она никогда не умела. Как только за ником захлопнулась дверь, она вернулась в спальню, прикрыла глаза. С закрытыми глазами темная энергия заполонившая пространство была еще более ощутима. Мориган не умела различать след, хотя Ник когда-то и пытался ее этому научить, но темную энергию видела вполне отчетливо. Ходило множество слухов о том, что привело к появлению Тены. остаточного следа от применяемых заклинателями черных чар. Поговаривали, что раньше люди не обладали подобными способностями и цвета магии не различали. Кто-то считал, что все дело было в разлитой в воздухе особой магии, кто-то называл причиной умения распознавать Тену постепенное изменение генетики человека. Было и еще более дерзкое, но вполне правдоподобное объяснение. Многие были уверены, что при рождении целители по указанию трибунала помечали каждого человека невидимыми метками, чтобы иметь возможность в дальнейшем контролировать применение черных чар. Так это было или нет, но Тена служила охотником и агентом департамента хорошим подспорьем в расследовании преступлений. Да и пресловутый след нередко приводил к отступнику-заклинателю, применяющему запрещенную магию. Но сейчас след был последним, что интересовало Мориган. Она скинула кожаную сумочку на стол и выудила оттуда небольшое зеркало в фигурной раме под серебро. Достала длинные свечи, аккуратно лежащие в коробке на дне сумки. Она никогда не выходила без своих неизменных атрибутов. Без них её ведьминская магия работала лишь в полсилы. Растерев воздух между большим указательным и средним пальцем, Мориган трением разожгла искру. прикоснулась к фитилю свечи и мгновением спустя на нем заплясало пламя. Поднеся зажженную свечу к зеркальцу, которое держала в левой руке, сквозь него заглянула в мир теней. Предметы тут же потеряли четкость, тени вытянулись. Магия зеркалец, которой хоть и в меньшей степени обладала и Клио, позволяла сестрам Блэр выгодно отличаться от обыкновенных ведьм, проводящих бесконечные ритуалы в погоне за правдой или величием. хотя саму Клио последнее никогда не интересовало. Зеркалицы пользовались уважением, их дар среди ведьм был достаточно редким и весьма непростым в освоении. Даже те, кто умел заглядывать в мир теней, не всегда могли распознать знаки, которые он диктовал. Но только там тайная становилось явным, а все загадки обретали смысл. Глядя в зеркало и незримо путешествуя по миру теней, Мориган надеялась увидеть то, что было скрыто от глаз обычных людей. Отпечаток, знак, символ, что-то, что даст понять, где искать Клеодну. Но реальность превзошла все ее ожидания. Сначала не происходило ничего необычного. Окружающее пространство в отражении зеркальца было искажено и покрыто теной, будто густым слоем сажи. Так происходило всякий раз на месте действия черных чар. Но мир теней молчал. Вглядываясь в искаженное отражение, Мориган не видела ничего необычного — Ничего, что подсказало бы ей, какие именно чары применил заклинатель и к чему они привели. Пока взгляд не упал на то самое испещренное трещинами зеркало у стены, которое привлекло внимание Мориган, как только она перешагнула порог спальни сестры. Закаленная охотой на отступников, наблюдавшая самые устрашающие последствия их чар Мориган почти разучилась и бояться и удивляться, но то, что предстало ее глазам, действительно ужасало. Там, на дне зеркальной глади, в свою очередь отраженной через зеркало в ее руке, застыла сестра. Чудовищная пародия, отвратительная карикатура на прекрасную и милую Клио. Не она сама, скорее ее энергетический слепок, видимый лишь в мире теней. Призрак, эфемерное подобие и бледная тень, клиодный Блэр, запертая в треснувшем зеркале, как муха в янтаре. В первое мгновение руки Мориган, державшие зеркальце, задрожали, но она сумела сохранить самообладание. Заставила взять себя в руки и запрятать эмоции подальше. Клио требовалась помощь хладнокровной охотницы и черной ведьмы, а не сходящей с ума от беспокойства старшей сестры. Морриган осторожно приблизилась к зеркалу Клио, глядя на его отражение в мире теней через зеркальце в руках. пристально вгляделась в лицо той, что казалось застывшей между двумя мирами — миром мёртвых и миром живых. Миловидное лицо сердечком, распахнутые глаза цвета морской волны и светлые волосы. Обеих сестер природа и материнские гены, наградили черными волосами, которые Клио упорно красила разрешённой трибуналом иллюзорной магией в платиновый оттенок. Да так искусно, что никто и не догадывался, что этот цвет волос ей не родной. Тот самый случай, когда облик идеально отражал истинную сущность, таким нехитрым способом, словно проводя между сестрами черту. Клиодна, мягкая, нежная, отзывчивая, мечтающая спасать чужие жизни, оставалась на светлой стороне, тогда как Морриган, охотница за головами и практикующая ведьма, балансировала на тонкой грани между тьмой и светом. «Клио, что же с тобой сделали?» прошептала она ледяными пальцами, касаясь зеркальной глади, касаясь щеки того, что было слепком, отражением ее сестры. Казалось, какая-то неведомая сила затянула Клео в зеркало, где она и застряла. Вот только Мориган знала, той, на чьём красивом лице застыл шок, была не Клео, а лишь ее тень, энергия. Нет, душа. Где же тогда искать ее тело? Безмолвная Клео в зазеркалье не могла дать ответ, но и оставлять сестру в таком виде Мориган не желала. Она поставила свечу и зеркало на пол таким образом, чтобы в нем отражалась Клио. Прикрыв глаза, соткала из воздуха прочную сферу, магией холода отшлифовала ее стенки, чтобы она стала видимой, напоминающей стеклянный шарик. Сжимая в руке сферу, повернулась к треснувшему зеркалу и протянула к нему свободную руку. Высвободила магию, стиснув от напряжения зубы. За весь сегодняшний день, оказавшийся таким длинным и страшным, Мориган использовала слишком много чары, драгоценная жизненная энергия утекала из нее как песок сквозь пальцы, все потому что магии в ней почти не осталось. Мерзкое это чувство. Все тело охватывает слабость, такая сильная, что грозит свалить с ног. Нужна была медитация или долгий глубокий сон, но такой роскоши сейчас, когда ее сестра в беде, Мориган просто не могла себе позволить. На выручку пришел Экфа, дорогостоящий, но незаменимый браслет с магическими кристаллами, так называемой подпиткой, который имелся у каждого уважающего себя охотника. Да и агенты департамента полиции ими не пренебрегали. Мориган коснулась кнопки на браслете, и в запястье вонзилась тончайшая игла, пропуская в кровь растворенные магические кристаллы. Блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как в нее вливается чистейшая магическая энергия. Зачарованная целительной магией пластина тут же залатала место укола, сохранив нетронутой нежную кожу на запястье. Теперь, когда использование чар больше не угрожало ее жизни и здоровью, Мориган могла довести начатое до конца. Вновь протянув руку к зеркалу, она заставила его сминаться, словно пластилин. С хрустом зеркало корежилось, а высвобожденная из него энергия, принадлежащая Клио, тонкая эфемерной дымкой перетекала в сферу в руках Мориган. Удостоверившись, что вытянула всю энергию до последней капли, она заставила зеркало принять первоначальную форму, на случай, если в дом Клио нагрянут агенты департамента. Мориган внимательно просмотрела зеркало, но понять, что за чары затянули Клио внутрь и что сделали с ее телом, так и не смогла. Тщательно и неспешно изучила сферу. Но спустя час сдалась, эти чары были ей совершенно незнакомы. Плохой знак, если учесть, что Мориган была никем иным, как зеркалицей. А значит, тот, кто затянул душу Клио в зеркало, в обращении с зеркалами был куда искуснее сестер Блэр.